Глава 56. В первой неделе я не осознавала, что вокруг меня происходит. Моё падение было настолько мощным, что меня оглушило ударной волной. В буквальном и переносном. Во всех смыслах. Беспрерывная головная боль. Нескончаемая тошнота. Периодическая рвота. Тахикардия, сменяющаяся брадикардией. Артериальная гипертензия, сменившаяся гипотонией. Нарушение витальных функций. Это описание моего физического состояния в моём лечебном формуляре на протяжении следующих двух месяцев. Так я узнала, что ушиб головного мозга, пусть даже лёгкой степени тяжести, в разы страшнее сотрясения третьей степени, с которым я имела честь познакомиться раньше. Моё же психологическое состояние совсем невозможно описать никакими известными мне словами. Родители с Пандорой вернулись из Нью-Йорка 30-го числа, на день раньше запланированной даты. Не знаю, кто им сообщил, но к моменту их прибытия всё было кончено. Полина специально организовала похороны, не дождавшись моей выписки, даже не спросив у меня о моём мнении на этот счёт. Едва ли на этот момент я смогла бы ей ответить что-то внятное. Поэтому в какой-то степени я понимаю её решение. И всё же. Я с ним не простилась. Последнее, что я сказала Робину перед тем, как он ушёл, это меня навсегда боле слова до встречи. Я теперь чувствую себя разбитой чашкой. Я не сомневалась в том, что мы с ним встретимся уже в ближайшем будущем. Вопрос лишь оставался в том, насколько скоро это произойдёт. Меня отказывались выписывать даже спустя неделю моего попадания на больничную койку. Но Полина уладила и этот вопрос. «Пока я лежала в больнице, ко мне кто-то приходил. Разные люди. Точно помню родителей, Пандору. Смутно вспоминаю голос Хьюи. Не помню лица Руперта и Пенни. Сомневаюсь в том, что была ли среди посетителей Миша. Коко? Нат и Байрон? Нет, не знаю. Дело было не в уши без серого вещества в моей черепной коробке. Дело было в кратере в области, в которой когда-то подавала слабые признаки жизни — Моё тлеющее сердце. Теперь у меня не было даже потухшего. У меня вообще ничего не было. Ничего не осталось. Ни пульса, ни писка от него, которых мог бы доказывать его существование когда-то. Полина рассчитывала на то, что дома мне станет легче. Но мне не стало. Не стало. Отсчёт начался. Мы прожили в браке 260 неполных дней. Я пробыла счастливой женой Робина Джексона Робинса на 8 месяцев, 2 недели и 2 неполных дня. Со дня его ухода прошло 137 дней. 4 месяца, 2 недели и 1 день. Сегодня 11 ноября. Мы могли бы отпраздновать ровно год и 1 месяц нашего брака. Но он продлился только 8 месяцев, 2 недели и 2 неполных дня. Я сидела на мраморной лавочке пред его могилой и вдыхала колкий сумеречный воздух поздней осени. Боль туманила мой разум. Хотя, может быть, это была совсем не боль. Может быть, это был курящийся густой туман над дальними могильными камнями. А может быть, стоящие в глазах слёзы, не способные сорваться с моих глаз уже долгие недели. Я не знала, что именно, но что-то пеленой повисло между мной и миром. в котором оставил меня существовать роб. Тяжесть сгущающихся сумерек нагнетала. Мне уже давно пора было уходить, чтобы подменить моно с детьми, но я не хотела шевелиться. Я вообще ничего не хотела, разве что умереть. Припарковавшись, я увидела у своего подъезда чёрный Lamborghini Полины. У неё были ключи от квартиры, но обычно она не являлась без предупреждения. Иногда даже спрашивала разрешения. Однако случались дни, когда я, как всегда, без ставшего мне вдруг ненужным телефона, слишком задерживалась и забывала о надобности возвращаться домой. Тогда Мона, если не могла остаться с детьми наподольше, что бывало крайне редко, звонила Полине. И та приезжала и терпеливо дожидалась меня в тени, опостылевшей мне квартиры. Такое случалось в основном в те дни, когда я навещала Робина. Но я о своих визитах Полине не рассказывала. Да мне и не нужно было рассказывать, чтобы знать, что она и без моих слов всё прекрасно обо мне знает. Мы виделись редко, хотя с учётом того, что с остальными близкими людьми я и вовсе свела общение на нет, можно было сказать, что мы всё-таки пересекаемся достаточно часто. Что мне нравилось в наших с Полиной отношениях, так это то, что мы всегда понимали друг друга с полуслова. А теперь после травмы, обрубившей в нас способность к общению с людьми, Мы с лёгкостью научились понимать друг друга из полумолчания. С безразличием отреагировав на приветствие миссис Адамс, я прошла мимо мистера Кембербеджа, даже не вспомнив о том, что когда-то у меня была традиция пожимать ему мягкую лапу. Этой традиции когда-то обучил меня Роб. Остановившись напротив двери нашей квартиры, я около 5 минут смотрела ничего не видящим взглядом на цифру 24. Я снова и снова как на заевшей бобине с запылившейся плёнкой вспоминала, как увидела эту цифру впервые, когда Робин привёз меня в этот дом из больницы. В квартире свет не горел, как и всегда, когда вместо Моны меня ожидала Полина. Подозреваю, что после смерти Робина у неё появился некий дискомфорт относительно лишних источников света из-за того, что в первые месяцы после ухода Роба её слишком сильно осаждали фотовспышки идиотов-журналистов. Она даже была вынуждена нанять двух дополнительных телохранителей для своих теперь ставших редкими светских выходов. У меня с подобным проблем не возникало, так как после ухода Роббина я на долгие месяцы закрыла себя в четырёх стенах, отказавшись выходить на улицу даже под угрозой психологом, при помощи которой Полина некоторое время пыталась со мной манипулировать. В итоге у неё так ничего и не вышло, да и она достаточно быстро оставила все свои попытки. вытащить меня из непробиваемого панциря, прекрасно осознавая всю чётность своих действий, направленных на мою впавшую в анабиос личность. Со временем я сама решила выйти на улицу в последний день лета, чтобы навестить его могилу. И пусть я с уверенностью могла заявить, что после всего пережитого мной за эти 137 дней беспросветного мрака, у меня не возникло проблем с источниками света, как это случилось у Полины В остальном, в отличие от неё, у меня было проблем столько, что, признай я их все, меня смело можно было бы упечь в психушку. Зайдя в столовую, я включила тусклую настенную лампу и сразу же заметила свою гостью, как и всегда сидящую в кресле у входа в гостиную. Чтобы не травмировать её резкостью, я миновала столовую в потёмках и включила яркий свет только на кухне. Не торопясь, подойдя к холодильнику, я вытащила из него бутылку пива. Обычно я не позволяла себе выпивать перед ночной вахтой, тем более при Полине. Но Тену и Джоуи уже было без трёх недель год от роду, и по ночам они теперь спали значительно лучше, чем в первые месяцы своей жизни. Да и Полина сегодня курила мундштук, не покидая своего кресла и даже не приоткрыв дверцу балкона. Так что этим вечером я не собиралась потакать надобности держать себя в опостылевших мне рамках. «Как там футбольный клуб?» Наблюдая за тем, как струйка дыма поднимается от её манштука вверх к потолку, наконец начала разговор первая я. После чего прислонилась плечом к дверному косяку, отделяющему границы кухни от гостиной, и сделала первый глоток из уже открытой бутылки. Всё ещё продолжает своё существование. Монотонно и даже как-то растянуто проговорила Полина, не вынимая манштука из своего едва приоткрытого рта. После смерти Робина футбольный клуб отошёл мне, но руководство над ним с благородным великодушием взяла на себя Полина. Со временем мне нужно будет что-то с этим делать. Я не могу пользоваться её добротой вечно. Но не этим вечером. Я сделала ещё один глоток. Полина перевела на меня свой соколиный взгляд и не моргая на протяжении полуминуты смотрела на меня так, как обычно смотрят на останки вымершего в мезозойской эре биологического вида. Как твои панические атаки наконец подала голос она. А вот и одна из моих проблем. Как раз из тех, что я не хотела обсуждать. Но она потом и спрашивала. За ноябрь ни одной. О психологах Полина со мной не разговаривала с конца августа. Быстро поняла, что меня не убедить. Да и сама не верила в этот способ, так что особенно уговаривать и не старалась. За ноябрь ни одной. Хитрый способ не заговаривать о количестве тех атак, что случились со мной в октябре. Впрочем, Полина о многих из них знала. Сначала из-за этих приступов она боялась оставлять со мной детей, но потом поняла, что в отношении Тенна и Джоуи я контролирую себя, даже теряя контроль над остальным миром. Так что она достаточно быстро перестала переживать насчёт цепочки Таша, Тенн, Джоуи. так же быстро, как и пытаться вести со мной разговоры о психологической помощи специалиста. Да и Мона всегда была рядом. Первый месяц после ухода Роба она поочерёдно с Полиной или моими родителями несла ночную вахту над детьми. Потом я однажды отослала родителей в Освояси, когда на короткое мгновение пришла в себя и поняла, что они задолбали меня своей жалостью и заботой. Затем я постепенно начала отказываться от ночной вахты Моны. А Полина, как и всегда, оказавшаяся умнее остальных, сама слилась, оставив свои ночные бдения даже раньше, чем я выслал из своих ночей Мону. «Считаю, что для женщины курить моветон». Не притрагиваясь пальцами к своей сигарете, Полина ловко стряхнула с неё пепел в уже давно переполненную пепельницу. Обычно пепельницу чистила Мона, как и прибиралась в доме и готовила еду, но иногда она слишком уматывалась с детьми и забывала, Они, видимо, и для меня пыли на подоконниках или пепле в моей пепельнице. Я официально вернулась к привычке курения. Только если прежде я могла выкурить пару-тройку сигарет в неделю, теперь я курила каждый день, минимум по одной сигарете в сутки. Ты ведь знаешь, что не тебе меня судить. Положив свободную руку в карман джинс, глухо произнесла я. Единственная родственница Робина, не считая его ребёнка, спящего сейчас наверху, Могла бы казаться мне тонкой нитью, связывающей меня с невидимой душой моего сердечного друга. Но Полина мне таковой не казалась. Скорее она могла быть ответвлением моей собственной души, чем представителем его. "Знаю, зеленоглазка, от того никогда тебя я не судила". Сказав это, Джорджевич поднялась со своего кресла и ушла в тень прихожей, словно скрываясь от яркого света, исходящего из кухни из за моей спиной. Ещё спустя полминуты я услышала, как захлопнулась входная дверь. А ещё через несколько секунд различила отчётливый звон тишины в своих ушах. Ещё одна проблема, о которой я предпочитала молчать. Отойдя от Калебе Джоуи, я уже 5 минут не находила в себе сил, чтобы оторвать взгляд от спящего личика Тена. Смотря на этого ребёнка, я не могла поверить в то, что столь сильная схожесть вообще возможна в природе. Но не может ведь ребёнок быть настолько похожим на своего отца, как похож этот. Передо мной словно лежала мини-копия Робина, снятая при помощи 3D-принтера. Странное ощущение. Опустив пустую бутылку из-под пива на пол, даже не задумываясь над тем, что завтра её здесь найдёт Мона, я простояла над колыбелью Тена ещё несколько минут, прямо опираясь руками в бока. Ни он, ни его брат Робин не даже не вспомнят Не станет меня, забудут и меня. На это не страшно, в отличие от того, что в их памяти не сохранится образ Робина. Ведь он их отец. Я же для них никто. Запрокинув голову, я начала всслушиваться в тишину и с облегчением слышала едва уловимое детское сопение. Если повезёт, они не проснутся до утра. А если не повезёт, тогда мне придётся выбирать между тем, подниматься ли мне на их призыв или оставаться в постели. Я давно уже разучилась всегда делать правильный выбор. Радионяня в моей комнате давно заглохла, и я даже не думала возобновлять её функциональность. Она просто стояла на прикроватной тумбочке Робина, словно вросла в её столешницу. Зайди в спальню у Полины и Лимона, и они сразу бы поняли, что к чему. Приёмник был настолько запылён, что можно было с точностью утверждать, что я не притрагивалась к нему с момента ухода Роба. Но никому об этом знать было не нужно. Да, я постепенно теряла остатки материнского налёта, который так усердно наносила на себя ради Робина. Но делиться этим я ни с кем не собиралась. Я всё ещё оставалась матерью Тэна и Джоуи Робинсонов. Миссис Таши Милитари Робинсон. Я всё ещё стояла посреди детской спальни с запрокинутой головой. Жмурясь, я пыталась расслышать дыхание детей, но оно словно ускользало от меня. Тишина, тишина, тишина, звон. Звон. Шёпот. Слова. Шепчущая колыбельная робина. Тише, тише, тише. Ты моих слов не услышишь. Ты моих глаз не увидишь. Ветер гуляет по крышам. Слышишь, как тянется выше? Завтра увидимся. Тише. Хочешь, окутаю тайной? Хочешь, спою тебе славной и волгой севшей на крышу, мимо летящей случайно. Тише. Пожалуйста, тише. Встретимся мы на рассвете. Мы переспим эти ночи. Мы на одной на монете с разных сторон. Но до встречи. Боль.